Германия, 1886 год. Замок Лоэн грина Построить сказочный замок в горах король Людовик II Баварский мечтал с детства. Романтически настроенный, любивший оперные постановки, он жил в мире иллюзий. Музыка к опере грин так поразила его, что он мечтал возвести замок, посвященный этому рыцарю. И когда в 1864 году его отец, король Максимилиан II, умер, Людвиг первым делом пригласил к себе композитора Рихарда Вагнера. Людвиг родился в семье кронпринца Максимилиана. Когда умер его дед, король баварский Людвиг I, его отец занял трон. Детские годы Людвига прошли в имени родителей Хоен-Швангау в 82 километрах к северо-западу от Мюнхена. Робкий и чувствительный мальчик много читал, любил слушать сказки. Немецкие легенды о романтических рыцарях, особенно о Грине, «Рыцари с лебедем» были его настольными книгами. Он увлекался историей, эпохой короля солнца Людовика XIV, с восторгом слушал рассказы своей гувернантки-француженки о Версале и загорелся желанием посетить его. После неожиданной смерти отца, 18-летнего Людвига возвели на престол. Он стал королем Людвигом II, баварским. Теперь он был волен делать все, что ему заблагорассудится, воплощать в жизнь любые мечты. Попытка женить его не удалась, он испытывал отвращение к женскому полу. В 1867 году Людвиг побывал в замке Вартбург, потом инкогнито съездил в Париж и посмотрел Версаль. Оба замка произвели на него неизгладимое впечатления. Он решил построить нечто подобное у себя на родине, только еще романтичней. Король не любил Мюнхен, не любил придворное общество, не любил выполнять свои обязанности. Ему нравилось гулять в горах, слушать музыку, кататься на лошадях, придаваться размышлениям и мечтал построить замок. Предаваться размышлениям и мечтам построить замок. Рядом с его имением в Хоэншвангау Людвиг обнаружил скалу, на которой стояла разрушенная сторожевая башня. Вокруг были горы, покрытые елями. Место очень романтическое, подходящее для воплощения мечты. В любимой им опере Вагнера Лоэнгрин, главный герой, рыцарь Лоенгрин, приплывает в ладье, ведомый лебедем. Этот образ сопровождал Людвига с детства. Он решил построить замок Лоэнгрина и назвать его швайнштайн Новый дом с лебедем. Замок начали строить в 1869 году. Его проект в некоторой степени был скопирован из театральной постановки Лоенгрин, где действие разворачивалось на фоне замка в Антверпене. Людвиг писал Вагнеру, что возродимый им Нойш швайнштайн станет реальной декорацией к операм-композитора. Деньги на строительство он брал из казны. Постепенно замок обретал зримые черты. Это было пятиэтажное сооружение в романском стиле с многочисленными башнями. В нем появился певческий зал, навеянный другой оперы Вагнера, «Тангейзер» и «Состязание певцов в Артбурге. Галерея для министрелей... Странствующих певцов-музыкантов, Грот Венеры с небольшим водопадом и искусственной луной. Стены всех комнат были расписаны сценами из опер Вагнера. Людвиг не жалел денег на свой любимый замок, приглашал лучших мастеров, живописцев. Одновременно он возводил и другие замки: в Лендерхофе, в 22 километрах от Нойшвайнштейна и в Гринхимзее на острове посередине озера. Все эти сооружения были безмерно разорительны для казны К тому же сам Людвиг все больше выказывал черты маниакальности, иногда просто безумство. Он никого не слушал, грозился убить своих подданных, не выполнявших его указания. Министры решились пойти на крайние меры, изолировать короля для лечения. Приглашенные из Мюнхена санитары из сумасшедшего дома схватили Людвига в Нойшвайнштайне. В карете его отправили в крепость Берг, на берегу озера, на обследование к психиатру. Он провел там два дня. Рано утром 13 июня 1886 года вместе с сопровождавшим его доктором психиатрии Гуденом Людвиг отправился на прогулку. Через несколько часов тела обоих без признаков жизни были обнаружены в воде недалеко от берега озера. Тайна их смерти так и не была раскрыта.